Алтай, село Мусаево, 4 августа, суббота, 23.12, время московское. — Ты вышел из темного портала, — хмуро произнес нейра Несмотря на то, что в бешеных вихрях переходов было необычайно трудно уловить хоть какой-нибудь оттенок, Хван различил, что поток энергии, доставивший наемника на Алтай, Состоял в основном из черного цвета. Черной магическая энергия была у навов. Портал построили в темном дворе, не стал скрывать Кортес. — Ты их посланник? — В какой-то мере. — В какой? — Ты не провел меня в дом, — слегка изменил тему наемник. — Мы перестали быть друзьями? Глава семьи Хван потер лоб правой верхней рукой, Помолчал и буркнул. В доме сидят чуды, посланники ордена. Великий магистр и... и новый мастер войны не понимают, почему маршалы-хамелеоны до сих пор не прибыли в расположение гвардии. — А почему они не прибыли? — Чего хочет Сантьяго? Нера тоже умел переводить разговор в интересующее его русло. Картес усмехнулся. — Самое смешное, что комиссар не требовал от меня уговаривать вас или или подкупать. Он с большим уважением относится к вассальной присяге, которую твоя семья принесла ордену. — Тогда почему ты здесь? — Сантьяго попросил меня рассказать вам, что происходит в городе. — Мы живем не в самой глуши, — обиделся Неро. — Последние события нам известны. — Все? — Все, Франц не предавал орден. Нера вздрогнул, и Кортес понял, что нанес правильный удар. В многочисленных войнах, которые вел Великий дом Чуть, маршалы-хамелеоны всегда подчинялись непосредственно капитану гвардии. И Нера, и все его воины ценили мужество и храбрость Франца дегира уважали его и, самое главное, полностью доверяли ему. Известие о мятеже должно было произвести на четырех руках самое гнетущее впечатление, о чем свидетельствовала затяжка с мобилизацией. — Рыцарь Дегир поднял мятеж, — бесстрастно ответил Нера. — Этого достаточно. — А как бы отреагировали хуаны если бы Леонард прислал сюда парочку командоров для расправы над тобой? — Великимагистр не настолько глуп. — Правильно, потому что в подобном случае твои братья ликвидировали бы убийц, а затем задали бы Леонарду много неприятных вопросов. — Это уж точно, — улыбнулся Нера. — Тогда чего ты хочешь от горностаев? Четырехруки снова помолчал. — Метеж, — Нера потер подбородок. — Тебе лучше уехать, Кортес. Так будет лучше для нашей дружбы. Скажешь Сантьяги, что... Францу не понравился союз с тварями-кадав. Наемник словно бы не слышал Хвана. Он заявил об этом на совете ордена, но к нему не прислушались. Тогда Франц сам снял с себя полномочия мастера войны, но он и не думал покидать гвардию. Ты знаешь, Дегира, он мог поступить иначе? Нера покачал головой. Но Леонард, а самое главное Гюнтер Шайне, знали, кто на самом деле должен стать следующим великим магистром и решили сделать так, чтобы этого не произошло. — Ты не можешь знать это наверняка. — Они просто просчитались, — усмехнулся Кортес. — Во-первых, Франц не согласился послушно речь под топор, а, во-вторых, горностаи поддержали Дегира и наплевали на всю семью. — А кому нужна такая семья? Наемник выдержал паузу. Философия Кадав проникает очень незаметно. Сначала кажется, что жестокость — это неотъемлемая часть войны. Война не прекращается, всегда находятся новые враги. Жестокость становится повседневностью, и появляется ненависть. Ненависть ко всем. Великий магистр так и не понял, что, заключив сделку с гиперборейцами, он расчищает дорогу Азактоту. «Да Сент-Кара не допустит, чтобы его подняли!» «Месяц назад я бы рассмеялся в лицо тому, кто предположил бы возможность союза между Орденом и гиперборийцами...» «Это тактика...» Аналитики Темного Двора просчитали ситуацию и пришли к интересному выводу. Твари кадаф не стали бы воевать за чудов просто так. «Что ты имеешь в виду?» В Темном Дворе подозревают, что великий магистр заключил с гиперборийцами дополнительный договор... Нера молчал долго. — Очень долго. — Что за договор? — Он пообещал возродить Гиперборею. — Ты не можешь этого знать, и Сантьяго не может. — Я и не говорил, что знаю, — хладнокровно ответил Кортес. — Все, что я сказал, рассчитали аналитики Темного двора. Они предполагают, что ничто иное не могло заставить высших иерархов Кадав воевать за орден. — Даже если и так, — вздохнул Нера, — с точки зрения Леонарда он поступает правильно. Вместо Великого Дума Людь орден получит вассальную семью гиперборейцев и лабораторию по производству Стима, она уже в замке. Лидер семьи Хван поморщился, и Картес поздравил себя со вторым, верно рассчитанным ходом. Потеря монополии на выращивание золотого корня была весьма болезненной перспективой для четырехруких. Возможно, именно в этом заключалась главная причина их недовольства и затяжки с мобилизацией. Кроме того, чудо получили философию кадав в качестве бесплатного приложения, так сказать. — Это все твои догадки. — Я не занимаюсь предсказаниями, — перебил Хвану наемник. — Я анализирую факты и предлагаю тебе сделать то же самое. — Семья Хван далека от политики. — Я приехал не для того, чтобы заниматься политикой. Я приехал рассказать правду о том, что происходит в городе, и не делать никаких выводов. — Никаких? — Выводы могут повредить нашей дружбе. — А правда? — Если дружба настоящая, то нет. — Нера опять помолчал. «Никаких выводов?» «Никаких». Снова пауза. «А немного предсказаний?» «Если совсем немного», — улыбнулся Кортес. «Но не предсказаний, а мнения аналитиков о развитии событий». «Хорошо. Пусть так». Нера заглянул в глаза наемника. «Что, по мнению аналитиков, произойдет в ближайшее время?» Кортес посмотрел на часы. По их мнению, твари кадав попытаются перегрызть горло Францу Дагиру. Бастион Лучников, Москва, Варшавское шоссе, 5 августа, воскресенье, 00.00. Хитрое расположение штаб-квартиры и ложи горностаев — вносило существенные коррективы в тактику. Высотное здание, стоящее у пересечения Варшавского шоссе с окружной железной дорогой, было практически недоступным для массированных сухопутных атак. Оно возвышалось среди многочисленных построек, и единственной подходящей площадкой для нападения было широкое дорожное полотно. Но служба утилизации, несмотря на все требования Ордена, Наотрез отказалась перекрывать оживленное шоссе, и чудом пришлось подчиниться. Оставался только один выход — атаковать главный вход бастиона при помощи грузового портала, атаковать в лоб, отправляя солдат прямо на занявших оборону рыцарей. — С энергией перебоев не будет? Элигор раздраженно посмотрел на Веронику. — Я не поведу войска на самоубийство. — Гионтер обещал поддержку. — сквозь зубы ответила ведьма. — Но ты понимаешь, что если у гвардии возникнут проблемы в Лосином острове, они немедленно отрежут нас от питания. — Если это произойдет, я прекращу штурм, — пообещал краснокожий. — Если это произойдет, — холодно парировала Вероника, — мы немедленно прекратим штурм и займемся нашими делами. А сейчас будь добр постарайся вырезать как можно больше чудов. В будущем нам это поможет. В будущем. Элигор вздрогнул. Над головами гиперборейцев бесшумно распустился огромный огненный цветок. И птицы Лэнга, бесцельно парившие в ожидании приказа, с криками разлетелись в стороны. Краснокожий военачальник сконцентрировал войска под прикрытием высокой железнодорожной насыпи. Но снайперы чудов расположившиеся на верхних этажах бастиона, периодически вышибали из рядов одного другого бойца, а сейчас применили и кое-что покрепче. — Эти мерзавцы огрызаются! — А ты думал, — прищурилась ведьма, — не забывай, что ими командует лучший боевой маг Ордена. Чуть в стороне от них стояли остальные иерархи кадав, а похлопывающий себя по толстому пузу, Дурсон, неподвижно таращившийся на своих птиц, и Яна, задумчиво облокотившаяся на орлиный шест. — Может, подождем на Хага и его тощих всадников? — Рогатый подойдет с минуты на минуту, — покачала головой Вероника, — и он будет нашим резервом. Начинай штурм. Элигор пробурчал невнятное ругательство и махнул рукой. Два мага Ордена, приданные гиперборейцам, создали широкий грузовой портал, в который потекли шеремья мертвых демонов. Они открыли портал непосредственно у главного входа. Первая линия смята. Мы отступаем. Это Рик Бомбарда, старый и опытный вояка, прошедший не одну серьезную драку. Именно его Франц отправил на первый этаж командовать первой линией обороны. Командовать самым... «На втором этаже бои. Их слишком много. Птицы ленга таранят окна, снайперы не справляются. Мы не можем сломать портал, к ним непрерывно прибывает подкрепление». «Держитесь!» — коротко приказал Франц, внимательно слушавший переговоры своих командиров. «Третья линия, как дела у вас?» «Мы готовимся», — коротко ответил Себастьян Делок. Под началом магистра лужи был последний резерв мятежников. Простые рыцари-горностаи, не маги, умевшие только драться. Все гвардейцы, все, способные использовать в бою магическую энергию, бились с тварями-кадав на первых двух этажах. «Вторая линия, вам надо продержаться!» Бесконечная река мертвых демонов — Затопило первый этаж бастиона. Маги ордена вывели портал прямо перед дверями, и гиперборийцы, не считаясь потерями, прорвали оборону горностаев и ворвались внутрь. Они стерли в пыль первую линию рыцарей и сумели закрепиться на втором этаже, создав задел для развития успеха. Птицы Лэнга атаковали окна бастиона, но реальной пользы от их наскоков было немного — Они лишь отвлекали на себя часть сил мятежников. К тому же, пересевшие за крупнокалиберные пулеметы лучшие снайперы Ордена сумели потрепать крылатых монстров, и Элигор был вынужден отозвать летунов. Впрочем, пехота действовала весьма успешно. «Вторая линия!» Франц напряженно прислушивался к помехам в рации. «Гуга, что у вас происходит?» «Все плохо, капитан!» Едва слышно отозвался рыцарь-командор войны Делаэрт, один из гвардейцев, перешедших к Дегеру. даже еще хуже!» «Вы отступаете?» «Нас сминают!» — поправил командир Делаэрт. «Бомбарда бьется из последних сил! Еще пара минут и у нас просто не будет!» «Уходите!» — резко бросил Франц и переключил рацию на общую связь. «Внимание всем! Внимание всем!» Объявляю точку 9. Объявляю точку 9. Обратный отсчет от 15. 14. 13. Это было похоже на победу. Рыцари, еще секунду назад храбро защищавшие второй этаж бастиона, бросились наверх. Организованно, но очень поспешно. И очень похоже на бегство. Опьяненные кровью твари-кадав, На их плечах ворвались на третий этаж, и... Там не было никого. Третьей линии обороны не существовало. В этот боевой аркан Франц вложил практически всю энергию, которая оставалась в его распоряжении. Все, что по крупицам собрали мятежники, все, что мог дать оторвать от себя каждый верный ему маг то, что он высосал из защитных линий бастиона. Этот боевой аркан стал самой большой ставкой, которую Дегир сделал в своей жизни. Спустя мгновение, после того, как потрёпанные рыцари покинули первые три этажа, а радостные, не встречающие сопротивления гиперборейцы под завязку наполнили их, Франц создал на этих этажах объемный рев Левиафана четвертого уровня. Создал сам один, без помощников, которые могли бы взять на себя хотя бы часть колоссальной нагрузки, создал из последних сил, вложив в него всю свою ненависть. Он создал. В истории тайного города не было другого примера, чтобы одиночка построил столь мощное боевое заклинание, да еще в таких условиях. Рев Левиафана четвертого уровня. Вибрирующее поле, в клочья разрывающее любую протеиновую структуру, преодолевающее любую магическую защиту, бесшумное и безжалостное, оно действовало ровно 10 миллисекунд. И когда эти мгновения истекли, на нижних этажах бастиона наступила по-настоящему мертвая тишина. Это должно было стать «Легкой прогулкой!» — произнесла Вероника. «Черт бы тебя подрал, краснокожая тупица! Это должно было стать легкой прогулкой!» Яна хрипло расхохоталась. «Сообщите потери!» — укрюмо потребовал Элигор в рацию. Помолчал, выслушивая ответ, и устало вытер лоб рукой. «Ну?» — требовательно спросила Вероника. — Слишком много, — спокойно ответил краснокожий. — Слишком много, но не смертельно. Сколько — Сколько? Яна быстро оценила количество выкатывающихся из портала остатков мертвых демонов и предположила. — Половина? — Почти. После паузы буркнул Элигор. — Этот гадый гир все-таки заманил меня в ловушку. — И это ты называешь не смертельно? — — удивилась Вероника. — Мы потеряли... Чуды тоже дрались, — холодно напомнил Краснокожий, — и тоже гибли. и Если иерархи возглавят атаку, то мы возьмем Бастион за полчаса. — Я думаю, что Франц вложил в создание рева Левиафана всю энергию, которая у него была, — подала голос Яна. — Теперь чуды могут лишь просто драться, и надо понять, нужно ли нам... — Нападать. — Перерожденные, у меня плохие новости, — встал в разговор Аннабот. — Нахак прибыл, но мы потеряли стим.